Юля. Мы с Кариной смотрели передачу про двух близнецов, и я уже второй раз после выступления Сары Пули услышала то, о чём все как-то забыли. Алкоголь вызывает привыкание, и тебе хочется больше и больше. После каждой порции ты мечтаешь о следующей. Не только потому, что с тобой что-то не так, и ты как-то особенно несчастен, а просто потому, что он так работает. Братья поставили на себе эксперимент с выпивкой. Оба пили 21 порцию алкоголя в неделю. Только один растягивал напитки на 7 дней, а другому приходилось уговаривать весь объём за один вечер. Их цель была посмотреть, что же окажется губительнее для организма. Спойлер: вред оказался ровно одинаков, так что неважно, пьёшь ты по чуть-чуть каждый день или делаешь перерыв, чтобы хорошенько оторваться в выходные. Забавно, что мы с Кариной как те братья. Я пила редко, но метко, она часто и по чуть-чуть. Но у нас не было даже доли сомнения, что один способ потребления чем-то превосходит другой. Мне понравилось, что в эксперименте показано, как один из братьев, когда напивался раз в неделю, не помнил, что происходило накануне вечером, не помнил, почистил ли зубы, не помнил, как танцевал в такси и плакал на кровати. Последние несколько месяцев показали, что я не могу пить умеренно. Герой книги "Каролин Наб", роман с алкоголем, она, к сожалению, не переведена на русский. Решил провести эксперимент и начал пить умеренно после 3 лет воздержания. Это был полный провал. Он выпил первую же бутылку виски до последней капли. Я после воздержания всего-то 3 месяцев, а не лет, продемонстрировала тот же результат, вернувшись в знакомый цикл. Сильно нажрался, строхнул и подпиваешь умеренно. обрёл уверенности, силы и снова нажрался, белочка крутит своё колесо. Ещё до самого долгого похмелья в жизни, в самом начале осени, мне выдалась возможность отдохнуть без детей. Я давно мечтала уехать куда-то без плана на машине. Обожаю путешествия за рулём. Мне хотелось спонтанности, хотелось мчать по дороге и останавливаться в приглянувшихся местах. Хотелось сворачивать с пути только потому, что любопытно, куда же ведёт этот указатель. И самое главное, мне хотелось не думать. Я покидала в машину купальники и свитера, потому что не знала, куда доеду. Не имея опыта такого путешествия, я наивно полагала, что домчусь до Греции, но на практике всё оказалось совсем иначе. Я уехала в ночь, как только передала детей маме. Просто села в машину и поехала по трассе до Белоруссии. Я думала, что первая остановка случится где-то в Европе, но явно переоценила свои возможности. Примерно в 6:00 утра я без сил свернула в Минск и рухнула в кровать отеля. Проснувшись под вечер, я заказала в номер бутылку вина, которую тут же и выпила. Я обвиняла. Я звонила друзьям, я хотела отдыха, и мне было страшно. Я не страдала пьяными звонками бывшим, но любила в подпитии позвонить знакомым, чтобы вести беседы о важном. В результате дорога привела меня в Калининград. Я ни разу не напивалась достаточно сильно, чтобы признать Что умеренность не мой конёк. К этому выводу меня привели события, о которых я вам уже рассказала. Но я думаю, что эта поездка оказалась важной ступенью к тому трезвому году, который последует за 2019. -м. Я думаю, немного познакомиться и, может даже, примириться с внутренними демонами, помогает просто побыть в одиночестве вдали от дел и обязательств. Я думаю, что долгая дорога не чут ни хуже медитации. Я включала любимый рок на полную громкость. Орала и плакала, и так до тех пор, пока мне было уже не о чем кричать. Я гуляла, фотографировала и анализировала, чем мне хочется заниматься, когда совсем ничего не нужно делать в обязательном порядке. На самом деле решающими факторами того, что я ни разу сильно не напилась за ту поездку, были страх и руль. Я боялась потерять контроль, так как путешествовала одна и была уязвима. И я не могла садиться за руль нетрезвой, а ехать дальше, двигаться вперёд мне было интереснее бутылки. Уже кое-что. В 20 лет я теряла права из-за пьянки. Приехала в гости к подруге с ночёвкой, поэтому спокойно начала возлияние, зная, что за руль не сяду. Я строго следовала этому правилу, но ты никогда не можешь быть полностью в чём-то уверен, когда выпиваешь. Было жарко, было лето, и мы решили потанцевать рядом с машиной, подключив мой iPod к колонке. Потом из какого-то окна вылезла бабка с криками: "Пошли вон!", и тогда мы отъехали. То есть я отъехала, сев в пьяном ведь за руль. Не выключила музыку и вернулась в гости, а села за руль. Поскольку то были переулки Арбата с бесконечной системой одностороннего движения, я совершила ошибку и мало того, что въехала под кирпич, так ещё и осознався неприятный факт, решила сдать задом и врезалась в машину немецкого посла. А как мы знаем, напротив посольств всегда есть будка с милиционером, так что избежать расправы не удалось. Думаю, он сильно удивился, увидев в 6 утра в машине трех девиц с шампанским в подстаканнике. Если вы думаете, что я тогда сильно огорчилась, то вы правы. Но это не помешало мне тут же поехать с другом купаться на речку, а потом не явиться на суд и уехать отдыхать в Турцию. Так меня лишили прав на полтора года, а правило «не садиться за руль нетрезвой» сильнее вписалась в подкорку. Карина. Все моральные цензоры для пьющего человека очень быстро перестают существовать. Точнее, он довольно ловко подделывает их под ситуацию. Так я думала, что никогда не буду пить и курить при детях. Но я пила и курила, потому что мне хотелось. Я выходила на балкон, я следила за нормой, но никогда не отказывала себе в удовольствии. Так и спустя 5 лет брака, когда я думала, а я думала, Сделать ли мне нечто плохое, то, что я хочу? Я налила красное сухое и сказала себе: "Да". Как только мы с Серёжей поженились, я с больным энтузиазмом принялась играть роль преданной жены художника. После неудачного опыта подработки в театре и из-за ненадобности поддерживать образ фам фаталь, все амбиции я направила на Серёжину карьеру. Фактически я была его менеджером, пока не родились дети. Маме он понравился. Он всем нравился. Он не был похож на типичного художника. В нём не было ничего больного или странного, в нём не было надрыва, и при этом ему удавалось создавать картины, от которых у людей открывались сердца. Эдекое сочетание хорошего мальчика снаружи и талантливого дьявола внутри. Я ему завидовала. Когда у нас всё только начиналось, я, как в полной уверенности, что он станет только очередным экземпляром моей коллекции, Сама не заметила, как чёрт возьми, ему удалось мне тоже понравиться. Он бесил меня своей вылизанностью и правильностью, и в то же время я ловила кайф. Это сочетание восхищения и зависти, если подумать, сильно напоминало брак родителей. Серёжа с мамой любили подтрунивать надо мной. Два таланта над беспомощным птенцом. И, если честно, долго я бы это точно не выдержала. Когда Серёжа нанял вместо меня Андрея, я даже не понимала, что обиделась. Всё было логично. Я не смогу одновременно ухаживать за детьми и полноценно работать. Но вопрос был не в том, что делал Серёжа, а в том, как. Как смотрел на меня, когда я высказывала мнение о чьей-то картине. Как поднимал бровь, когда оценивал мой наряд перед выходом. Как улыбался правым краем лица, когда я спрашивала, хорошо ли выгляжу. Он мог хотя бы сделать вид, что ему не хотелось прикасаться к совместной работе. Зато Андрей понравился мне сразу.